Глава 19. Неожиданный поворот. На утро девушки о разговоре даже не вспомнили. Новая напасть закрутила, завертела, так что не недозеркал было. Алину отделили от остальных кандидаток, и с этого дня она жила по другому режиму. После завтрака ее привозили в то же казино и обучали разным видам денежных игр и пребудростям блефа. Проблема любой карточной игры заключается в подсчете выбывших игральных карт. Уже после третьего или четвертого розыгрыша Алина чувствовала, что с трудом удерживает в голове вышедшие из игры карты. Она была еще начинающим, неподготовленным игроком, пусть и с хорошим потенциалом. А когда колода карт состояла из нескольких смешанных полных колод, Она понимала, что мозги понемногу закипают. Естественно, встал вопрос о тренировке зрительной памяти. За эти дни ее научили запоминать выбывшие карты, используя свою ладонь. Алина быстро усвоила этот способ. Но в казино, где в каждом углу висят камеры наблюдения, загибать пальцы не принято. Макс поставил перед ней задачу — делать это так, чтобы ее движения казались посторонним и естественными. Алина все дни ходила и училась складывать пальцы на стакане воды, на столе, на коленях. Ей очень нравилось это занятие. Конечно, за несколько дней невозможно обучиться всем премудростям карточной игры. Но Алина узнала для себя много нового и интересного. Но вдруг голову снова стали посещать тревожные мысли. Как только выдавалась свободная минутка, Алина размышляла над своей нынешней деятельностью. Маша и остальные девушки продолжали заниматься прежними делами, поэтому развеять сомнения было некому. Они расцветали на клумбе переживаний пышным цветом. Зарубежная компания набирает танцевальный коллектив. Это факт. Раскладывала по полочкам имеющиеся информацию Алина. Для этого нужны кандидаты, которые хорошо танцуют, двигаются и говорят на английском языке, как универсальном для общения за границей. Это тоже факт. Естественно, девушки, не соответствующие этим требованиям, уходят с кастинга. Тогда почему ее обучают картежному мастерству? Для выступлений перед публикой это не совсем подходящее занятие. Найти ответ Алина не могла. Каждый раз, выезжая вечером в блистательном наряде в казино, она думала, что именно в этот день счастливое везение закончится, и ее вернут к обычным занятиям или отчислят. Но нет. Как всегда, она прекрасно помнила комбинации карт и интуитивно просчитывала ход игры. Рудольф и Максимилиан довольно потирали руки, видя как уж раз за разом плывет к ним в руки. алена чувствовала, что эти двое просто используют ее способности в личных интересах, не имеющих отношения к кастингу. Тягостные мысли Алина держала при себе, поделиться было не с кем. Как на грех, последние дни она возвращалась из казино поздно ночью. Маша, которая по-прежнему жила с ней в одной комнате, уже спала. Тревожить ее попусту Алина не хотела. Да и сил не было. Целый вечер, проведенный на каблуках, казался нескончаемой пыткой. Однажды Алина заметила, что соседняя нижняя кровать пуста. Вот и Валентины не стало, грустно подумала она. Только мы с Машей еще держимся на плаву. Сегодня ее привезли позже обычного. Игра затянулась за полночь. Когда Алина зашла в комнату, Маша тихонько посапывала в своей кровати. Алина переоделась, умылась и уже хотела ложиться спать, но передумала. Пересохшее горло соднило. Сегодня она много говорила, перекрикивая гул большого зала. Алина оставила НССР для ванных принадлежностей в комнате и пошла на первый этаж. Была такая тишина, что капание воды в туалете раздавалось по квартире звонким эхом. Девушка босиком бесшумно спустилась по лестнице И уже подходила к кухне, как услышала тихие голоса. Говорила Марина. — Слушай, Тань, я совсем ничего не понимаю. Что происходит? Голос ее сердито дрожал, и Алина уже развернулась, чтобы так же незаметно подняться к себе, но тут услышала свое имя. — Ладно тебе, Марина. Чем тебе Алина не угодила? Через два дня здесь закончим и переберемся на новое место, кажется, в Питер. Здорово же! Алина на цыпочках подошла почти вплотную к двери и прислушалась. Сердце колотилось, как безумное. Она прижала ладонь к груди, чтобы приглушить его стук, и замерла. — Немолодая уже девка! — продолжала возмущаться Марина. — тридцатник скоро стукнет. Ни пластики, ни особой грации, ни танцевального мастерства. Такие девчонки классные ушли, а она на месте. Тебе не кажется, что она ноги раздвинула перед Рудольфом? — Сомневаюсь. — Негде. Мы девушек ни на минуту одних не оставляем. Да и Юля этого котяру еще в самом начале осадила. — Не дала сразу новичков использовать, — ответила Таня. — Нет, я понимаю, если бы ее взяли в зазеркалье. Мордашка смазливая, фигура тоже ничего. Когда при макияже, вообще красавица. Сиськи подтянуты вперед, — не успокаивалась Марина. Алина слушала и поражалась. В душе бушевал огонь. Куда она попала? — Что это за организация? Для какой работы девушки проходят такой тщательный отбор? Что значит фраза «сиськи подтянут»? Операции на груди делать будут? Зачем? Они не стриптизерши, раздеваться перед публикой не придется. А вдруг? Алина вздохнула два раза, чтобы погасить поднимающуюся панику, и пошла к лестнице. Но новый возглас заставил ее остановиться и вернуться. — Юлька молодец! Правильно и сделала, что этого ловеласа осадила. Ни одной юбки не пропустит. Он бы всю операцию провалил. Зачем Рудольфа вообще с собой взяли? Вспомни, в Колумбию, что он тогда натворил? Я иногда не понимаю, почему такое ответственное дело поручает совершенно ненадежному человеку, — ворчала Марина. А что тут непонятному? Видела, как при первой встрече на него девчонки смотрели? Он же красив, чертяка. Первое впечатление очень важно для таких мероприятий. Девушки насторожены, они не знают, с чем столкнуться в ближайшие недели. Вот и нужен такой человек, как Рудольф, вызывающий доверие. А еще голос. Он же гипнотизирует. Даже я поддаюсь его влиянию. — Да, согласна. Но я все равно хочу в другую бригаду попроситься. Надоело все. Муштруешь, девчонок, муштруешь. А зачем? Чтобы они в Зазеркале оказались. — Ну, они же добровольно идут на эту работу. Да и не все туда попадают. Есть и такие, как Юля. Почти шепотом проговорила Таня. ш, -ш, -ш об этом не будем и дай бог кто-нибудь услышит. Нам не зря большие деньги платят, иначе я бы давно с этой работы распрощалась. Алина сорвалась с места и, стараясь ступать бесшумно, взлетела на лестницу. На последней ступеньке споткнулась, чуть не упала, испуганно выпрямилась и рванула к двери. — Кто там шарахается? — раздался снизу голос Марины. — Пропала. Что делать? — мелькнула мысль. Но язык оказался быстрее. — Это я! — ответила Алина. Она не успела сделать и шага, как Марина была уже рядом. Она ударила рукой по выключателю, и свет мгновенно ослепил глаза. — Почему не спишь? — В туалет ходила. Сегодня выпила много воды в казино, вот и бегаю. Пролепетала Алина. — Уже иду в комнату. Марш спать. Завтра рано вставать. Резко буркнула Марина и открыла дверь в комнату. Алина мышкой юркнула в полумрак комнаты, забралась под одеяло и застыла, боясь даже думать об услышанном. Но мыслям покоя не было. Вопросы роились в голове, как пчелы, и больно кусали воспаленное сознание. Что за слово «Зазеркалье»? Это название танцевального коллектива? Никогда о таком не слышала. Но, судя по масштабу подготовки, такой ансамбль должен быть популярен. Он у нас в стране, все «Березку» знают, или «Тодес» театра Аллы Духовой. А тут полная неизвестность. Мучила невозможность получить ответ. Это еще больше распаляло желание разузнать подробности и посоветоваться с Машей. Алина свесила голову и позвала. — Маша, просыпайся! Та почмокала губами, перевернулась и громко выпустила газы. — Вот поросенок! — ласково проворчала Алина. Которая уже наклонилась, чтобы потрясти подругу за плечо, но быстро отдернула голову. Она сунула нос в одеяло и приглушенно засмеялась. Вот так из-за чужого пука и не решаются важные вопросы. Уже с просойней поймала последнюю мысль она и провалилась в сон.